Глава 39 девятая Спустя несколько часов, когда я уже порядком извелась и успела заскучать в большой, немного мрачноватой квартире Таира, раздался звонок в дверь. Поставив чашку с кофе на стол и неуверенно вышла из кухни и приблизилась к двери. Встав на носочки, посмотрела в глазок. «Водитель Таира. Наверное, ищет его?» Открыв дверь, улыбнулась молчаливому мужчине. «Добрый день», – отшатнулась в сторону, когда он перешагнул порог и опустил на пол два огромных чемодана. «Ваши вещи», – произнес, глядя себе под ноги, и направился к выходу. «Спасибо». «Так значит, Таир действительно решил, что мне следует остаться здесь». «Нет, я не расстроилась и даже не испугалась. Наверное, я просто устала бояться». «В конце концов, я понимала, что он ко мне неравнодушен». И, может, это не любовь вовсе, но всё же. Я больше не просыпалась по ночам от кошмаров, в которых Таир отправлял меня обратно к отцу. Только и радоваться не могла. Вроде бы мои мечты сбылись в большинстве своём. Кроме одной. Я так и не стала его женой. И Таиру это, судя по всему, совершенно неважно. Он уже обозначил меня своей любовницей, и моё сопротивление ничего не значило. Абсолютно. Я не знала, что мне дозволено делать в новой квартире, и не представляла, что ждёт меня дальше. Одиноко бродила по просторным комнатам, поднималась на второй этаж, где располагалась комната отдыха, и снова спускалась вниз. Мою скуку развеяла лишь полка с книгами, где я выбрала рассказы известного классика и устроилась в кресле. И... уснула. Очнулась лишь, когда большие раритетные часы пробили полночь, и вскочила, как ошпаренная. «Я ведь хотела приготовить ужин. Таир, скорее всего, уже пришёл, а у меня даже накормить его нечем». Но, спустившись на кухню, поняла, что его не было, и сегодня уже вряд ли появится. «Хорошо это или плохо, я не знала. В любом случае, буду маяться и изводить себя. Либо из-за угрызений совести, что не позволило ему вчера сделать то, чего он хотел, либо из-за того, что сама целовала его утром». Впервые за свою жизнь я стояла на распутье, не зная, как поступить. С одной стороны, мне очень хотелось забыть все то, что годами вбивал в мою голову отец. То, что я считала обязательным укладом правильной жизни. И то, что сделал отец Таира с моей матерью. Я правда хотела забыть и выбросить все глупости и предрассудки из своей головы. Мне хотелось жить и быть любимой. Хотелось счастья и радостных улыбок по утрам. Мне хотелось стать женщиной Таира Абаева. Но с некоторых пор во мне поселилось две самины. Одна была очень похожа на моль, такая же строгая, правильная. А вторая походила на Алику, яркая, веселая. Вторая хотела веселья, смеха, конфеты, любви. Она так громко кричала мне о своих желаниях, что я не могла ее не услышать. А первое то и дело твердило мне, что я никто... «Что моё дело быть любовницей и не сметь мечтать о большем?» И обе, как ни крути, толкали меня к нему в объятия. После двух ночи я поняла, что Таира не придёт. Видимо, разозлился на меня, а может, забыл. Спит, наверное, сейчас рядом с женой и видит прекрасные сны. А я тут извожусь, мучаюсь. Когда зазвонил телефон, радостно вскочил из плетённого кресла, бросилась к столу, заваленному моими учебниками». Заняться уроками так и не вышло, потому что все мысли были о другом. И когда взяла в руки гаджет, растерялась. Мне звонил Давид. «Алло», — ответила настороженно. «Я помню, как Таир запретил мне общаться с ним, но и не ответить не могла. Это было бы невежливо после всего, что Давид для меня сделал». «Привет, Самина. Извини, что так поздно». Послышалась тихо, и я улыбнулась. «Привет». Когда с делами было покончено, а город за окном последнего этажа его офиса замерцал огнями, Таир отбросил в сторону последнюю папку с документами и, откинувшись на спинку кресла, закинул руки за голову. В последнее время он думает о чем угодно, кроме работы. Наверное, устал все-таки. Он уже и забыл, когда нормально отдыхал. Не два-три дня где-нибудь в другом городе, куда поехал по делам. Не выходные, а именно отдых, качественный и расслабляющий. В последний раз он отдыхал так с бывшей любовницей, которая, впрочем, после той поездки на остров начала мечтать о большем, чем редкие встречи по выходным и такси по утрам после этих встреч. И в тот же момент, как только помыслила о несбыточном, Абаев отправил её в отставку, куда были сосланы многие до неё, а будет и ещё больше. Так он думал до недавних пор. Мысли о Самине стали посещать его всё чаще, а поступки говорили за себя. Кажется, он сошёл с ума. или заработался. Идиотизм какой-то. Вот и сейчас ему бы домой, отоспаться, привести себя в порядок, а его к ней снова тянет. И рука сама тянется за телефоном, набрать ее номер, спросить, например, чем занята. И это для Абаева очень странно, потому что о делах он даже у жены не справляется. Исключение из всех женщин мать. И стоило вспомнить жену, как из коридора послышался шум. «Подождите, куда вы?» Таир Магомедович просил его не беспокоить. Нервно прозвучал голос секретаря, и дверь в его кабинет открылась настиж. «А я не собираюсь спрашивать у тебя, можно ли мне пройти к своему мужу?» Рявкнула Маляка и захлопнула за собой дверь перед носом побелевшей женщины. «Секретарьи у Таира менялись часто, а потому её испуг был вполне понятен». «Ну, здравствуй, любимый». Жена встала перед его столом, сложила руки на груди. «Скучал по мне? Или ты уже даже не помнишь, что у тебя есть жена?» «Спокойный вечер отменяется». постучав пальцами по столу, кивнул на диван. «Присядь, Маляка, и не истери, если хочешь нормально поговорить. Если же нет, выходи отсюда. Мой офис не то место, где ты можешь устраивать свои истерики. Ясно?» Жена приоткрыла рот, обиженно поджала губы и послушно прошла к дивану. Таир, глядя на неё сбоку, никак не мог понять, что ему раньше так в ней нравилось. Малика красивая женщина, шикарная». Но кроме внешней обёртки, уход, за которую он сам же и оплачивает, нет в ней ничего. Да, первое время после свадьбы она ему нравилась. Возбуждала и заставляла его спешить по вечерам домой. Но увлечение быстро иссякло, сразу же, как только появились первые претензии и скандалы. Теперь он не мог в толк взять, как не замечал её натуру до того дня, когда взял эту женщину себе в жёны. А может, отец прав со своей поговоркой, и она с ним, с мужем такой стала? «Прости. Прости за то, что так ворвалась, но то, что я увидела утром, это уже ни в какие рамки». Маляка. Он, конечно, знал, что ей донесут. Да и все новостные сайты и газеты уже оповестили её родню. И разговор этот он предвидел, но сейчас как-то и не хотелось оправдываться. Он сделал то, что посчитал нужным. «Я действительно был на приёме у своего друга с другой женщиной. И нет, она не держала у моего виска оружия Просто мне так захотелось». «Я ответил на твои вопросы?» Она потупилась в пол, обняла руками живот. И Таиру впервые стало её жаль. Она ведь ребёнка его носит. Скоро станет матерью, а он... В принципе, от приступов саморазрушения и чувства вины он не страдал. Никогда. «Ты больше не любишь меня, да? Поэтому привёз её. Эту Самину. Хочешь взять её второй женой? Что такое, дорогой, думал я не в курсе?» Не то чтобы удивило, но Таира напрягла её осведомлённость. «За день она ничего не разузнала бы, значит, за ним кто-то следил. Это плохо. Это значит, что безопасники во главе с начальником охраны плохо работают. Очень плохо». «Кто?» – бросил, поднимаясь с кресла. Сунул руки в карманы, медленно прошёлся от стола к дивану и встал прямо над ней. «О чём ты?» – она подняла голову, чтобы увидеть его лицо. от чего то побледнела. «Кто следит за мной по твоему приказу?» «И как давно?» «Что? Да ты издеваешься? Это ты так морочишь мне голову? Лучший способ защиты нападения, да? Ты вышел в свет с любовницей. Не с женой, которая скоро родит тебе сына, а с любовницей. И теперь ещё меня в чём-то обвиняешь». Заплакала. Задрожали губы. Таир поморщился, но взгляд не отвёл. Никто не будет им манипулировать, даже жена, даже беременная. «Мы вернёмся к этому разговору позже. Ты сказала родиться сын?» Она опустила голову, закивала. «Да, сегодня была на УЗИ. Снимки вот тебе принесла». Достала из сумочки конверт, протянула ему. но ну, ты там вряд ли что разглядишь. Я не смогла, например». Но врач сказал, всё хорошо, развивается нормально. Заключение там же. А когда он открыл конверт и достал снимки с нечёткими кляксами, она свалилась на колени и обхватила его ноги руками. «Умоляю, не бросай нас. Ты нам очень нужен, Таир». Мы же любим тебя, милый. Не бросай нас. Давай поедем домой. Давай забудем всё. Я же всё тебе прощаю. Всё, всё. И на этот раз тоже прощу. Ну и пусть любовница. Да кто она вообще такая? Я ведь жена, я сыночка тебе рожу. А на неё плевать мне. Просто ревную тебя ужасно, так сильно ревную, что с ума схожу. Я же люблю тебя, милый. Очень люблю. Давай поедем домой, а? Он вздохнул, поднял её за руки и силой усадил на диван, сам упол рядом. «Поедем сейчас. Покажи мне, где тут сын мой». И пока она обводила ногтем головку малыша и показывала его ножки, Таир хмурился и мысленно боролся с внутренними демонами. Хотелось к Самине, к маленькой Сами с огромными карими глазами и наивной улыбкой. Хотелось снова её поцелуй невинный сорвать. И кое-чего ещё сорвать тоже хотелось. «Ладно, давай домой. Поздно уже».